Глава 18. Хранитель реальностей. Остров призрачных желаний встретил меня идеальной погодой и непривычным покоем. На побережье, как и прежде, можно было неплохо отдохнуть, а часть острова, отданная под производство структур Профи, была охвачена размеренной деловой активностью. Дроиды и пси-энергетические помощники деловито сновали вокруг и не обращали на меня внимания. как будто я никуда не пропадал на девять долгих циклов. А ведь мне пришлось пережить череду тяжелых сражений. Святые звезды, только вы, и творцы, знаете, с каким трудом мне удалось пройти титаническое испытание и не сойти с ума. Я никак не мог отделаться от навязчивого ощущения, что на меня кто-то хочет напасть. Каждое мгновение я ждал атаки и был готов дать сдачу. Да, добровольное заключение в локации хранителя равновесия заставило меня обзавестись такой привычкой. Я был уверен, что постоянное сканирование всех слоев реальностей и просчитывание вариантов предстоящих сражений сохраняют мне жизнь. К счастью, на острове призрачных желаний не было ни одного существа, способного навредить мне, и острое чувство опасности стало понемногу отступать. Стоп! Рано я расслабился. Через астральное поле я заметил молодого мужчину с подозрением оглядывающего окрестности. Фух, так это же я. Моя физическая оболочка стала старше, выше и шире в плечах. Но изменилась не только фигура. Перевитое сухими жилами тело, крадущийся шаг и непривычный резкий взгляд могли остановить любого в меру разумного. Мой новый облик прямо предупреждал об опасности. Чем дольше я разглядывал себя, тем больше мне становилось не по себе. Сколько циклов я отрабатывал боевую практику и усваивал необходимые псиону знания? Не помню, некогда было сосчитать. Как и осознать, насколько я изменился. Ведь никто меня не предупредил, что время, проведенное в аномалиях высокоразумных изделий изначальных, никуда не денется. Скоро мне исполнится 23 цикла. Я неожиданно повзрослел. Изменения коснулись не только моего тела. Точнее, физическая структура изменилась меньше всего. То ли дело другие оболочки. Псиэнергетическое, духовное, астральное и остальные поля, окружающие мое средоточие, значительно уплотнились. Их структура стала выглядеть по-другому. Что-то похожее я видел у моих наставников Арай. Самая серьезная перемена скрывалась под оболочками. Мне пришлось несколько раз перепроверить самого себя. Потом я заставил симбиота сделать то же самое. Последние сомнения с треском развеялись. Мой личный резерв увеличился до 27 миллиардов пэй. Перед обучением мой внутренний запас пси-энергии доходил до 500 миллионов пэй. Такой объем значительно превышал возможности любого адепта. Познающий рассказывал, что мастер псионики способен накопить 1 миллиард П. Это не заемная пси-энергия, а ресурс, на который псион мог всегда рассчитывать. Что же тогда получается? Я значительно продвинулся к рангу мастера, хотя к обучению еще не приступал. А мой пси-энергетический резерв перешел условную черту и преодолел половину пути к гранду? «Не волнуйся, носитель, это не так». Успокоил меня подросший кроха. «Ты способен удерживать чудовищный объем псиэнергии, но ты не стал мастером. Помнишь, что псион-уровня мастер свободно оперирует мировыми потоками псиэнергии? Он способен создавать новые комбинации конструктов и владеет основами работы с пространством и временем. Нам очень важно научиться управлять временем». «Ты прав», — согласился я. «Мне под силу только микроскопические изменения структуры времени». Да и то с помощью артефактов. Но я не готов сразу вернуться к обучению. Слишком долго я отстаивал у хранителя равновесия свое право на жизнь. Мне необходимо отвлечься». «Да, этот вояка слишком суровый». Впечатлительный кроха завис на секунду, как будто вспомнил что-то особенно страшное, но довольно быстро вернулся к привычному хорошему настроению. «Носитель, не хочешь заниматься и не надо? Что будем делать?» До встречи с познающим еще целая декада. Всего лишь 10 суток, кроха, и я намерен за это время хорошенько отдохнуть. Не стоит подробно пересказывать, как я бессовестно тратил время на берегу моря, валяясь без дела под теплыми лучами светила или восстанавливал навыки общения с обычными разумными на материке. Главное, что пока я праздно проводил время, никто не пострадал. Ни граждане империи, ни сама империя обочат. Я даже лично поприсутствовал на занятиях графини Валенты и вас. Одиночество и бесконечные смерти, оказывается, надоедают до зубовного скрежета. Подумаешь, потомок древней расы, целый аркон. Некоторые древние — вполне коммуникабельные существа, и простое общение с разумными им не чуждо. Единственное, что напоминало мне об обязательствах перед императором, так это ежедневный обмен информацией с моими дублями. К сожалению, а может быть и к счастью, экстремальные навыки, которые удалось обрести в закрытой реальности воинственного хранителя, остались намертво заблокированы в моем сознании. Так что дубли не получили громоздкую и страшную информацию. Оказывается, далеко не все можно передать своим копиям. Вот и закончился отпуск, ждать которого пришлось целых девять циклов. Кто бы мог подумать, что у всемогущих псионов такая тяжелая жизнь? Интересно, познающий успел соскучиться без меня? А я успел. Мне так хотелось снова встретиться с нормальными хранителями и добрыми наставниками АРАЙ. Слишком долго мне пришлось отсутствовать в реальности, ставшей мне вторым домом, хотя на планете не прошло и секунды. Я машинально активировал двойной пси-энергетический конструкт телепортации и даже не почувствовал, как при перемещении испарились миллионы П. Вот такие дела. Мгновение, и я уже в поместье в Вензуре. Как же я соскучился по этому дому. Помню, что он не настоящий, и до родной реальности очень и очень далеко, но все равно я почувствовал себя счастливым. «Чистой энергии вам, познающий!» Приветствие прозвучало чересчур радостно, и дурацкая улыбка осветила мое лицо, как молодая звезда. Познающий не отреагировал на мои слова. Долго, непривычно долго он сканировал меня. Потом пришел к какому-то непростому решению и произнес только одно слово. «Сколько?» «Прошу прощения, познающий, я не понял, о чем вы спрашиваете. Сколько реального времени ты провел в закрытой реальности хранителя вероятностей?» «Почти девять циклов», — честно ответил я. «Мне показалось, что прошло очень много времени». «Ты сильно изменился, Аркон», — обронил познающий, как обычно, игнорируя эмоции. «Твоя сущность обрела новые силы и целостность. Ты постиг одну из вершин мастера псионики, успешно перешагнул ее и двинулся дальше». «Вы говорите о моей пси-энергии?» «Не только, малой. «Хранитель равновесия помог тебе преодолеть барьер ментального и астрального восприятия». Кроме того, ты обрел новые возможности и многократно увеличил количество потоков сознания. Совсем недавно их было около 30. Теперь ты спокойно оперируешь сотни развитых потоков и даже не замечаешь этого. Неужели ты не обратил внимания, как ускорилась обработка поступающей к тебе информации? Наверное. Я не стал спорить с очевидным. Меня волновало совсем другое. «А как хранитель равновесия добился аномального роста моего псиэнергетического ядра?» Спроси у него сам, адепт. «Возможно, на следующем занятии по сохранению равновесия тебе удастся преодолеть очередной барьер псиэнергетических возможностей, и часть вопросов отпадет сама собой. А пока вернемся к нашим задачам. Твои успехи значительны, Лой. Ты почти приблизился к уровню «мастер». Осталось освоить самое важное и сложное для псиона – взаимодействие со временем. Время – это очень сложная, комплексная структура, связанная с множеством других. И работать с ней следует осторожно. Малейшая ошибка со стороны оператора, и отдельный фрагмент времени замкнется. Пока тебе предстоит изучить только основы работы с временем. Не стремись совершить что-нибудь грандиозное. Мастеру псионики не все под силу. Хранитель, осторожно поинтересовался я у хозяина закрытой реальности, а кому время подчиняется полностью? Малой, время нельзя отнести к параметрам, существующим постоянно. Пространство заполнено материей и энергией, находящихся в непрерывном движении, и время возникает как свойство протекающих в пространстве процессов. Время осознается исключительно разумными видами жизни. Подсчет физических и энергетических измерений во Вселенной. Такое упрощенное определение времени можно использовать для начала. Перестраивая своей волей временной цикл, ты ведь не задумываешься, что пространство и время существуют объективно и никак не зависят от твоего сознания. «Хранитель, вы издалека подошли к понятию времени, я же хотел всего лишь...» «Не торопись, Аркон», — резко прервал меня познающий. «Время можно рассматривать как простой продукт нашей Вселенной, зато воздействовать на него слишком сложно. Я понимаю, ты еще не готов принять даже основные принципы взаимодействия со временем. Хорошо, постараюсь объяснять попроще. Что такое будущее, которое еще не наступило?» Оно не может существовать ни в одной реальности. Это просто образ в нашем воображении. Как и прошлое, адепт. А структура реальности уже подверглась изменениям, и переиграть заново этот временной отрезок невозможно. Вынужден тебя расстроить, настоящего тоже нет. Мы часть постоянного движения материи и энергии, в котором будущее непрерывно перетекает в прошлое. Настоящее — это лишь иллюзия существования времени. Помнишь, с чего начался мой рассказ? Времени нет, адепт. Есть только процессы взаимодействия материи и энергии. Если эти процессы остановятся, то время перестанет существовать. Познающий еще долго описывал самое важное и необходимое для псиона, решившего потягаться со временем. А я запомнил только, что работа такая чрезмерно сложна, и самого времени попросту не существует. «Эта сессия будет похожа на предыдущую», — обрадовал меня познающий. «Тебе предстоит усвоить светлые знания, которые помогут перестроить твою сущность для взаимодействия со временем. Придется использовать все потоки твоего сознания и способности симбиота. Приготовься, будет трудно. Вернее, предельно трудно и очень больно. Это необходимо пережить. Прояви терпение, Аркон, и научишься работать со временем». Познающий жестом остановил поток справедливого возмущения и погрузился в себя. Во дворе моего виртуального поместья нарисовался огромный псиэнергетический конструкт. Вот только он разительно отличался от конструкта, которым я пользовался на прежних занятиях. Он имел собственное духовное поле и создавал астральную проекцию сразу в нескольких планах. Руны изначальных вспыхивали и стремительно менялись местами, заставляя меня погружаться в невообразимый хаос. Познающий решил, что предварительно знакомиться с дивной структурой не стоит, и плавно переместил конструкт прямо на меня. Я сохранил сознание и провалился в полудрему. Первым на вмешательство извне отреагировал Кроха. Он начал транслировать мне потоки новых данных, не забывая подвергать их анализу. Боли, вопреки предубеждению хранителя, не было. Зато информации поступало так много, что вокруг меня образовалась плотная оболочка из неизученных данных. Так вот почему познающий напомнил обо всех потоках моего сознания. Нельзя было допустить перенасыщение поля, вот-вот готового превратиться в непробиваемую скорлупу. Иначе не помогут никакие продвинутые возможности. Связи между моими полями окажутся разорванными и разлетятся по всей реальности неряшливыми клочками. Мы с симбиотом изо всех сил набросились на пребывающую информацию. Как же ее много! Случайность помогла нам не захлебнуться. Потоки информации стали видоизменяться, количество их упорядочилось, и они стали шире. Внезапно я осознал себя во множестве измерений и мест, раскиданным по разным потокам времени. Далеко не везде я оставался маллоем. Где-то меня представляла высшая сущность, не имеющая определенной структуры тела. Где-то обычный кусок камня получил крупицу моего сознания, и везде я выполнял одни и те же действия. менял пространство вокруг себя, наполняя его новыми реальностями и ломая старые. Это была странная игра с материей и временем. Оторваться от завораживающего действия было невозможно. Я не мог увидеть себя со стороны, как раньше, зато я одновременно присутствовал в каждом своем воплощении и создавал миры. Это было невероятно интересно. Я чувствовал себя создателем. Очнулся я на знакомой лужайке, скопированного хранителем поместья. Странно, а где познающий? У меня к нему накопилось тысяча вопросов. Поблизости никого не было. Боль от обучения все-таки догнала меня. Долгие минуты она терзала мою голову и внезапно схлынула, оставив после себя долгожданное облегчение. Мне повезло. Память заботливо сохранила все, что со мной происходило в конструкте. Собственные успехи наполнили меня гордостью. Малой, великий создатель, практически творец. А может, познающий решил дать мне насладиться этим приятным чувством? Хотя раньше никто из хранителей не отличался тактичностью. Очередная сессия была закончена. Можно покинуть эту закрытую реальность. Что я делал дальше? Ничего нового. В очередной раз мне пришлось убедиться, что Вселенная бесконечно велика и многообразна, и чем лучше я ее узнавал, тем больше убеждался, что до полноценной разумной личности мне еще далеко. Я добровольно погрузился в учебу. Вместе с Крохой мы разбирались в сложной структуре временных полей и ущелья ушедших. Хранитель, ответственный за воспитание искры жизни, научил меня правильно взаимодействовать с невероятно активными малышами. Пришлось надолго задержаться в долине исчезающих надежд. Но больше всего мне досталось от хранителя равновесия. Он заставил меня очень долго учиться, добиваясь только ему понятных результатов. Зато я узнал, как бороться с приксами. Древние враги моей расы обладают сложной структурой, Их сущность раскидана по сотням псиэнергетических тел в разных реальностях. Каждый раз меня ждала битва разума и энергий. Тысячи раз я умирал, а Хранитель продолжал терпеливо объяснять мои ошибки и возвращал на поле боя. Наконец я понял, как противостоять главному противнику каждого Аркона. Не скажу, что это было легко, но встреча с Приксами больше не пугала. Единственным местом, пребывания, в котором напоминало скорее развлечение, чем учебу, оказалась закрытая реальность хранителя вероятностей. Оператор воли, так про себя я называл это высокоинтеллектуальное изделие изначальных. Хранитель серьезно подошел к подготовке будущего артефактора. Благо для создания артефактов не требуются разнообразные компоненты и необычные условия. Только знания, умения, материалы и запас пси-энергии. Знаниями меня обеспечил оператор воли, а материалов хватило своих. Я просто опустошал собственное хранилище острова призрачных желаний. Теперь в моих кольцах ждали своего часа тысячи контейнеров. Наконец-то я нашел применение этому добру. Ну а пси-энергии у меня стало неприлично много. Кстати, артефактор решил меня проэкзаменовать напоследок. Я должен был создать корабль, напоминающий переместитель, который сможет функционировать рядом с браслетом изначальных. Немного много, ни мало. Это оказалось нелегко и совсем не быстро. Развлечения сменились упорным трудом. Половина цикла, столько времени у меня ушло на создание нужного артефакта. Зато я стал обладателем корабля своей мечты, Вот только перемещаться пока можно было по единственной звездной системе. Ничего, дождемся открытия окна и... За циклами непрерывной учебы я не заметил, как перешагнул ранг мастера псионики. С этим выдающимся событием меня поздравили и хранители, и ученые арай. Последние были удивлены, что за столь короткое время я достиг такого результата. Естественно, они были неправы. Это на поверхности планеты прошло всего полтора цикла. Я же провел в закрытых реальностях и аномальных локациях циклов 20, не меньше. Так что возраст моей физической оболочки насчитывал 33 цикла. Вот вам и быстрое обучение. Обхохочешься. Мои дубли уже давно исполнили ответственные поручения на благо Империи Батчат и теперь усиленно наполняли себя моими знаниями. Пусть учатся, это очень полезно. Не только мне мучатся из цикла в цикл. Так пролетело время до открытия внешнего окна в звездную систему Салар. Я не забыл попрощаться с императором Логустом Справедливым, с его верным другом, старым псионом и руководителем службы безопасности империи Деналоком Миктоком. Подарил соратникам по защитнику и добавил каждому личное подпространственное хранилище в форме кольца. Пусть продолжают развивать свою империю. Мне почему-то хотелось, чтобы у этих разумных все сложилось хорошо. Кстати, с замещением структур профи, изготавливаемых Великой Империей Тамалос, все сложилось довольно удачно. Граждане Империи Батчат доверились местному производителю и начали приобретать продвинутые структуры от корпорации «Семья». И вот настал момент, когда положительные отзывы новых владельцев заставили уверенных в себе пользователей структур галактиком волноваться. Спрос на новый продукт стал стремительно расти. Очень многим захотелось получить лучшие, эксклюзивные структуры профи. Моя приемная семья неприлично обогатилась. Покупатели тоже не прогадали. В их распоряжении оказались уникальные и неповторимые структуры профи, изготовленные на родной планете. Незаметно влияние расы эльтрадов в империи Батчата слабло. На всякий случай я попросил хранителя равновесия приглядывать за беспокойными соседями Империи. Да и настоящий хозяин острова призрачных желаний обещал помочь. Так что Империя Батчат избавилась от внешних угроз. «Носитель!» — солидно прозвучала мысль симбиота. «Возможно, я ошибаюсь, но один из дублей нашел Хранителя Реальностей». «Мы ищем его уже 20 лет», — без энтузиазма напомнил я. Никто не смог обнаружить этого мифического Хранителя. «В этот раз все по-другому, Лой!» — продолжал настаивать мой верный помощник. «Место слишком невероятное. Если и там не будет неуловимого хранителя, то его вообще нет на этой планете». «Хорошо». Уныло согласился я и соединил один из потоков сознания с дублем. «Давай посмотрим, какое такое место удалось найти». Некоторое время я переваривал информацию, полученную от двойника. Утверждение о Крохе не было лишено смысла, но я не спешил поверить самому себе. Обнаруженную аномалию по праву можно считать самой необычной на планете. Каждому псиону известно, что во Вселенной существуют четыре астральных плана. Первый план доступен для большинства псионов и прочих сущностей, а переместиться на каждый следующий уровень становилось все сложнее. Кстати, самые могущественные сущности предпочитали четвертый план. Славы всем изначальным! Появление таких сущностей в нашей реальности по разным причинам считалось практически невозможным. Дубль обнаружил нематериальное нечто, существующее одновременно на всех астральных уровнях. Ни один хранитель не рассказывал мне ничего подобного. Даже логические рассуждения не помогли мне объяснить наличие живой аномалии. Сущность, присутствующая сразу на всех уровнях астрала, существовать не может. Однако реальность преподнесла нам сюрприз. Мало того, что на каждом астральном плане отмечалось присутствие живого непонятно чего, так оно еще свободно перемещалось в нашу реальность. Разве я мог пройти мимо такой загадки? Две декады я гонялся за мифическим жителем астрала и наконец-то поймал его. Или, если быть честным до конца, Поймали меня. А было это так. Высшая астральная сущность никогда не задерживалась на нижних планах дольше сотой доли секунды. Она сразу исчезала на следующем уровне, и поймать ее было невозможно. Ее появление в нашей реальности сопровождалось критическим изменением структуры пространства, и эта гадина всегда успевала смыться с моих глаз. Даже задержка времени с помощью псиэнергетической структуры не помогла. Однажды неуловимой сущности надоело мое назойливое внимание. Она вернулась в нашу реальность, и вместо того, чтобы увязнуть в астральной ловушке, схватила мою астральную оболочку и потащила вглубь. Туда, где я никогда не был. Трудно терять сознание в астрале, но мне удалось. Я очнулся, и от увиденного захотел побыстрее вернуться на поверхность планеты. Наверное, это и есть недоступный четвертый астральный план. Моя оболочка неподвижно застыла в пространстве и не развеивалась, удерживаемая каким-то тусклым серебристым защитным полем. Мимо проплывали огромные могущественные сущности, которым ничего не стоило поглотить меня как песчинку. Астрал дрожал и ходил ходуном, с трудом выдерживая невероятное скопление пси энергии разных типов, несовместимых в привычных реальностях. Этот мир опровергал все, чему меня учили. Один из астральных монстров приблизился ко мне, и в голове отчетливо прозвучала вполне человеческая мысль. «Ты искал встречи со мной, Аркон?» «Чистые вам энергии и светлых знаний!» В свое приветствие я постарался вложить столько ментальной силы, сколько смог. Надеюсь, это действительно хранитель реальности, и он не поглотит меня прямо сейчас. Посмотрите мою память. Несколько секунд сущность молчала, затем вновь обратилась ко мне. «Я тот, кого ты искал, мастер. Информация от изделий наших создателей получена. Мы благодарны тебе, малой. Я согласен объединить реальности всех хранителей. Тебе нельзя больше находиться в этом плане астрала. Даже моя защита не спасет твою астральную оболочку. Только арбитры и творцы могут свободно перемещаться в этом месте». Твоя миссия выполнена. Не ищи встречу со мной. Прощай, Аркон. Слава звездам! Я очнулся в своем родном физическом теле на поверхности планеты. Не знаю, был ли это сон, или мне действительно повезло встретиться с высшей астральной сущностью и вернуться невредимым. Нет, не бывает таких снов. Наверное, и сущностей таких не бывает. Хотя можно проверить. Достаточно посетить одного из хранителей. Решено. Отправляюсь к хранителю вероятностей. У него проще всего узнать, было ли посещение четвертого уровня астрала на самом деле, или это всего лишь фокус изначальных. Чистые вам энергии и светлых знаний, хранитель. Учтиво поздоровался я с артефактором. У меня есть важная информация для всех изделий изначальных. Долго, непривычно долго оператор воли изучал мое внутреннее пространство. Потом он по-человечески глубоко вздохнул и произнес. «Мы ждали возвращения Творцов миллиард циклов. Потом мы решили, что они навсегда покинули эти реальности, эту Вселенную, и забыли о нас. Мы благодарны тебе за возможность объединиться, мастер Маллой. Теперь у нас появилось будущее. Осталось донести эту новость до остальных изделий. Сделаю это прямо сейчас». Торопливо произнес я и активировал двойной псиэнергетический конструкт телепортации. Настала очередь обрадовать познающего. В общем, за несколько часов все хранители были извещены, и меня вежливо попросили не появляться в закрытых реальностях несколько дней, чтобы не подвергать себя опасности. Предстоит слияние реальностей. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. Мы с Крохой всегда найдем, чем заняться. А ведь до открытия окна осталось всего четыре дня. Многое можно успеть за четыре дня. Достаточно, особенно когда умеешь управлять временем. Давно пора собрать честно нажитое добро. Кстати, я не забыл поинтересоваться у артефактора насчет искристого серебра. Тот долго отказывал мне, ссылаясь на ничтожные запасы, но потом, видимо, понял, что я просто так не отстану, и нехотя выделил мне несколько десятков тонн ценнейшего металла. Вот так, с миру по нитке, бедный мастер вынужден пополнять подпространственное хранилище. Через три дня хранители сами нашли меня. Они создали временную реальность, в которой могли свободно встретиться все изделия изначальных и пригласили меня туда. Святые звезды, а ведь я был уверен, что нашел всех хранителей на этой планете. Знаете, сколько их собралось в гостевой реальности? Меня встречали больше двух сотен изделий творцов. Хорошо, что не у всех мне пришлось учиться. Бр, даже думать об этом не хочу. Что это? Торжественная встреча или рабочее совещание? Пожалуй, второе. Сбор псиэнергетических тяжеловесов, которые показали себя, посмотрели на других и начали выстраивать взаимоотношения в рамках новых глобальных проектов. Не стоит забывать, что все их действия предопределены наставлениями создателей. К сожалению, хранители не посвящали меня в свои планы. Обойдусь, у меня своих забот по горло. Завтра открывается окно, и меня ждет родная реальность и куча новых проблем. Впрочем, зря я ворчу. Хранители одарили меня ценным подарком. В моем энергетическом поле появилась невероятно тонкая, почти незаметная конструкция. Теперь я мог в любое время покинуть эту звездную систему и вернуться обратно. Такой же подарок получил мой новый переместитель. Так что мой кораблик сможет хоть сейчас переместить меня обратно на планету Батчат. Только я не знал координат своей системы. Ничего. «Скоро узнаю. Осталось только дождаться завтрашнего дня». И я его дождался.